Зайчие лапы. Рассказ. Автор Константин Паустовский. К ветеринару в наше село пришёл с Урженского озера Ваня Малявин и принёс завёрнутого в рваную ватную куртку маленького тёплого зайца. Заяц плакал. Эй, часто моргал красными от слёз глазами. Ты что, одурел? крикнул ветеринар. Скорее, мужка мне, мышь её таскать, горец. А вы не лайтесь. Это заяц особенный, хрипнул шёпотом сказал Ване. Его дед прислал, велел лечить. А чего лечить-то? Лапы у него пожжённые. И ветеринар повернул Ваню лицом к двери. Толкнул в спину и прикрикнул вслед: "Валя, валяй, не умею я их лечить. Зажарь его с луком, где-то будет закуска." Ваня ничего не ответил. Он вышел в сини, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц. Тихо дрожал под засаленной курткой. То чего, малый? спросила Ваню жалостливая бабка Нися. Она привела к ветеринару свою единственную козу. Чего вы, сердешные, вдвоем-то слезы льете? Ай, случилось что? Пожженый он, дедушкин заяц, сказал тихо Ване. На лесном пожаре лапа себе пожег. Бегать не может. Вот вот гляди, умереть, может. Ну, не умереть, мало ли, и промрёт, прошлоклой несе. Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пощай, несёт его в город Карла Петровичу. Ваня вытер слёзы и пошёл лесами домой, на Орженское озеро. Он не шёл, а бежал бы секун по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошёл стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах. Заяц стонал. Ваня нашёл на подороге пушистые, покрытые серебринами мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосёнку и развернул зайца. Заяц Посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих. Ты чего, серый? Тихо спросил Ваня. Ты бы поел? Заяц молчал. Ты бы поел? Повторил Ваня, и голос его здрагал. А может, ты пить хочешь? Заяц поверил рваным ухом и закрыл глаза. Ваня взял его на руки и побежал наприме к через лес. Надо было поскорее дать зайцу напиться из озера. Неслыханная жара стояла в ту лето над лесами. Утром на плывали гриныцы белых облаков. В полдень облака стремительно рвались и к верху, в закзиниту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. жаркий ураган дул уже две недели без передышки, смола, стекавшая по соснам стволам, превратилась в янтарный камень. На утро дед надел чистые очи и новые лапти, взял полосок и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нюс зайца сзади. Зайц совсем при тих, только Изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. Суховей вздули над городом облако пыли, мягкое как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. И издалека казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно. Извон здечи лошадь не дремали около водозаборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился. Не то лошадь, не то невеста шутых разберёт, сказал он и сплюнул. Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку, толстый старый человек в пильняе и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал Это мне нравится. Да у нас странный вопрос. Карл Петрович Корж, специалист по детским болезням, уже 3 года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам? Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца. Это мне нравится. А ты лаптеха. Интересные пациенты завелись в нашем городе. Хм, это мне замечательно нравится. Он медленно снял пинцет, протёр, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным. "А что вы у улицы 3?" вдруг сердца крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрёпанную толстую книгу. 3 Дец с вами добрали до почтовой улицы как раз вовремя. И за оки заходила высокая гроза. Ленивый гром подтягивался за горизонтом, как заспانى села, чераспрямлял плечи и неохотно потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Безшумные молнии из-под тишка, но стремительной сильной бель в луга. Дели у за полянами уже горел сток сена зажжённый ине крупные капли дождя падали на пыльную дорогу и вскоре она стала похожа на лунную поверхность каждая капля оставляла в пыли маленький кратер карпл петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное Когда в окне появилась растрёпанная борода деда. Через минуту Карл Петрович уже сердился. "Я не ветеринар", сказал он и захлопнул крышку рояля. В тот час в лугах проворчал гром. "Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев". "Да что люблю-на, что заяц, всё одно", упрямо бормотал дед. "Ну всё одно". Полечи, Еви милость. Ветеринару нашему такие дела не подсужны. Он у нас коновал. Этот зайц, нужно сказать, спаситель мой. Я ему жизнь обязан, благодарность оказывать должен. А ты говоришь бросить. Ещё через минуту Карл Петрович, старик с седым взъерошенным бровями, волнуясь, Слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петроевич в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушёл на озеро, а Ваню оставил у Карла Петроевича ходить за зайцем. Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре. из пашивого какого-то старика. Через 2 дня об этом уже знал весь маленький город. А на третий день Карлу Петровичу пришёл длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником Московской газеты и попросил дать беседу о зайце. Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпьё и понёс домой. Скорее историю о зайце забыли. И только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо. Заяц непродажный, живая душа. Пусть живёт на воле. При всем остаюсь Ларион Малявин. Это осенью я ночевал У деда Лариона на Уржетском озере созвездия холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник, утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь. Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар, от него в окне Окна в избе сразу запотели, и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. В дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал, воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и, редко во сне, громко стучал задними лапами по гнилой половице. Мы пили чай ночью. дожидаясь далёкого и нерешительного рассвета. И за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце. В августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошел дальше, но вдруг затревожился. С юга со стороны лопухов сильно темело гарью, поднялся ветер, дым густел, его уже несло белой пыльной по лесу, затягивало кусты, стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнался по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав. Во время урагана огонь шел со скоростью тридцать километров в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватала его за плечи. И в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал, медленно волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идёт огонь. И всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: "Погоди, милый, погоди, не беги так шибко". Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к кузерам, заяц и дед оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были опаленные задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя. "Да", сказал дед, поглядывая на самовар. "Так сердит-то будто самовар был всему виной". "Да, а перед тем зайцем выходит я сильно провинился, милый человек". "О чём же ты провинился?" "А ты ведь Погляди на зайца, на спотивителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь. Я взял со стола фонарь и вышел в сенсель. Заяц спал. Я нагнул с ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я все понял.